Глава 51 Я сложил в сумку сменное белье для тебя и Сильваны, одежду, туалетные принадлежности. Уже вышел из дома, когда пошел сильный дождь. Зонта у меня не было. В больнице я заметил, что оставляю мокрые серые следы. Но я был не единственный. Другие посетители тоже оставляли следы. Темные отпечатки виднелись в вестибюле, в лифте, в коридорах. Они привносили в обитель больных наше грязное здоровье. На стенах отделения висят большие плакаты с детскими стежками, разноцветные поздравления с праздниками, увеличенная мордочка кошечки Hello Китти. Объявления и указания пациентам сопровождаются фигурками животных. Сюрреалистический рисунок кролика иллюстрирует слово амбулатория. Во всем чувствуется искреннее желание сделать это место приветливее, хотя все эти украшения выглядят как-то неуместно и Бога. На меня-то они произвели отличное впечатление, но я предпочитаю, чтобы здесь сосредоточились на главном. Мне по барабану, что Мари умрет в образцовом отделении, которое блестяще декорировали кучками шаловливых кроликов и буквами «О». повсеместно замененными на улыбчивые рожицы. Я попросила встречу с твоим лечащим врачом. Ее зовут Джана Миссалья. Сестры за стеклянной стойкой регистратуры сказали, что она на обходе. Тогда я остановил ее на ходу в начале коридора. Я подумал, что никогда бы не осмелился вот так схватить заведующего отделения мужчину. Мне стало стыдно. Я извинился, извинился искренне, дважды. Она тронула меня за плечо и широко улыбнулась. Это еще не пожилая женщина. Она ничего не делает, чтобы скрыть седину. У нее доброе лицо. Она сказала, что выходом могла бы стать пересадка костного мозга. «Лучше всего от брата или сестры», — сказала она. «У Марио есть братик или сестренка?» Я сказал, что нет. И почувствовал за собой вину. Мне и в голову не приходилось, что в тяжелых случаях тела близких родственников могут превратиться в источник помощи. Я ощутил себя никудышным человеком, такому и невдомек, что для полноценной семьи нужен не один ребенок, а три или четыре, чтобы при необходимости они оказывали друг другу поддержку. Мне было приятно услышать, как доктор назвала тебя по имени. Она сказала Марио. Она напомнила о тебе. Больница представляет собой такие зикурат, стеклянную ярусную башню, возведенную за окраиной примерно в часе езды от нашего острова. Раньше больница была в самом центре. Новую больницу открыли в прошлом году. Я ни разу тут не был. Я не мог отделаться от мысли, что весь этот год регулярно ходил в кино, чтобы не пропустить новый фильм, совершал прогулки и путешествия, даже был на открытии какой-то дурацкой выставки современного искусства и ни разу не ступил сюда, не пожертвовал и получасом своего времени ради святилища здоровья. Мне остается только заклинать о помощи. Я ничего не могу для тебя сделать. Ничего. Я чувствую себя абсолютно лишним. Я бесполезен.